Глава четвёртая. В кафе Рикадоны. После моей первой вспышки удивления, моей второй мыслью было то, что я был введён в заблуждение совпадением имени и сходством черт. Не может быть, чтобы один из самых уважаемых и популярных людей Верховного суда мог быть выпускником фермерской колонии? Это должно быть какая-то паршивая овца из семьи судьи, который носил его фамилию и имел с ним сильное семейное сходство. Эта запись была в специальном секретном досье первых преступников, которые признали себя виновными и отказались от публичного судебного разбирательства. Такие случаи никогда не предавались огласке, если только они не оказывались хроническими. там, где излечение было быстрым или было показано, что преступление было чисто спорадической вспышкой нормального характера в условиях необычного стресса, срок заключения был коротким, и случай был замалчиваем для общественности как нервный срыв, из-за которого пациент отправился в частный санаторий на несколько месяцев. Случай судьи Таннера был зарегистрирован как один из таких спорадических случаев. За 5 лет до этого и за 2 года до своего избрания на должность судьи, когда он ещё занимался частной практикой, он незаконно присвоил средства клиента. Его партнёр обнаружил это и сообщил об этом семье Таннер. Столкнувшись лицом к лицу со своим преступлением, он признался и отказался от судебного разбирательства. Семья возместила убытки так, что клиент об этом и не узнал. партнёрство было расторгнуто, и Тайнер на год отправился на ферму Осининг. По истечении этого срока он был объявлен свободным от хронических криминальных наклонностей и освобождён с сохранением его положительной репутации. Я познакомился с судьёй, когда следил за его предвыборной кампанией. Много раз я брал у него интервью в популярном кафе Рикадане в Бронксе. которая давным-давно открыла свои двери из-за нашествия бизнеса в центр города. В те дни, однако, это все еще было популярное место, хотя центр ночной жизни города находился уже далеко к северу от него, и именно здесь судья почти каждый вечер обедал и совещался со своими сторонниками. С тех пор у меня вошло в привычку обедать там самому, и совсем недавно я столкнулся там с судьей. Пристли, Флекнер и я кратко прокомментировали этот странный эпизод частной истории. Но тогда нам не пришло в голову, что нам имеет смысл проследить за судьёй дальше. Поэтому мы продолжили просмотр записей. Скорее я остановился на другом знакомом фотографическом лице. Имя Джон Хаммерсли ничего мне не говорило, и я не мог вспомнить, где я видел это лицо. Этот человек провел в колонии пять лет, развив в себе склонность к шантажу. С момента своего освобождения он, по-видимому, вел безупречную жизнь специалиста по рекламе. Все еще, недоумевая, где я его видел, я просмотрел еще дюжину фотографий, а затем последовали две навязчиво знакомые физиономии. И снова я был в растерянности, не зная, где я их видел». Как ни странно, эта пара была партнёрами в ломбардно-брокерской фирме Хенсон и Гормли и была арестована за мошенничество. После освобождения они возобновили совместный бизнес. Мы уже отворачивались от них, когда до меня вдруг дошло, где я их видел. Неделю назад они вместе сидели за столиком в Риккадане, и в то время я вспомнил, что видел их там несколько раз раньше. Клянусь Юпитером, воскликнул я с внезапным вдохновением. Возможно, в этом нет ничего особенного, но я предлагаю нам поохотиться на этих четверых мужчин, включая судью, а также понаблюдать за кафе Рикадан. Это может быть просто совпадением, но с другой стороны, старое заведение может оказаться тем самым местом, которое мы ищем. Что ж, это дает нам, по крайней мере, предварительную отправную точку, согласился профессор Флекнер. И это не займет много времени. Телефоноскоп имел несколько фокусов, так что на экран можно было выводить сразу несколько широко удаленных объектов. Пристли и я оба взялись за рычаги управления под руководством профессора Флекнера, и вскоре на экране появились все четверо наших подозреваемых. В тот же момент мы наблюдали, как судья Таннер предъявляет присяжным иск о возмещении ущерба против Транс-Аляскинской монорельсовой компании. Hammersley пытается заключить контракт на кинорекламу летних экскурсий компании Quebec and Overland на Северный полюс. Hansen обслуживает захудалого клиента, который пытался заложить старомодный карманный обогреватель в два раза дороже. Егор Мле в другом конце магазина просматривал дневную почту, только что вылетевшую из трубки доставки, и диктовал ответы щёлкающему автоответчику рядом с ним. Весь день мы наблюдали за этим квартетом, за их различными однообразными занятиями, но не увидели и не услышали ничего достойного внимания. После закрытия суда судья отправился в свой кабинет, продиктовал несколько писем, в которых не было ничего существенного, а затем снова снял телефонную трубку и набрал номер. Он нашёл Нила Доргана, юриста корпорации со 125-й улицы. Как насчёт ужина сегодня вечером в старом месте, спросил он. Прекрасно, будь там в 6:30, последовал ответ. Затем он позвонил помощнику окружного прокурора Джи Би Уинтеру и назначил ту же встречу. Примерно в то же время Хаммерсли отвернулся от своего стола, сунул ноги в автоматическую машину для очистки обуви и в то же время опустил пенни в щель для доставки газет, нажав кнопку «Ивнинг Планет». И мгновение спустя газета полетела ему на колени. Он быстро просмотрел ее, как будто в поисках определенной вещи. Вскоре он нашёл её и прочитал с большим вниманием. Это было письмо в редакцию от судии Танера в ответ на редукционную критику газеты в его адрес за день до этого за то, что он распорядился освободить с фермы Осенинг некоего Альфреда Вэри, нарушителя закона о борьбе с азартными играми, родственники которого обжаловали в суде решение комитета колонии фермы о его ограничении ещё на год. В письме, который присла и я прочитали через плечо Хаммерсли с расстояния 5 миль, Гречо защищался характером Вэри и заявлялось, что он стал жертвой искажения информации. Мы согласились, что здесь был возможный ключ к связи между Хаммерсли и судьёй. Закончив статью, Хаммерсли закрыл свой офис, вошёл в метро и через минут 10 сидел за угловым столиком в Риккадане. Тем временем ростовщики закрыли лавку, и немного позже они тоже вошли в закусочную, на которой теперь сосредоточился весь наш интерес. По пути к своему столу они прошли рядом со столом Хаммерсли, но если между ними и были какие-то признаки приветствия, мы этого не заметили. Партнёры молча сели, просмотрели меню и ввели свои заказы в свои настольные телефоны. Рекадана была одним из последних ресторанов в Нью-Йорке, где отменили работу официантов в пользу современного механического обслуживания, и мы, давние посетители, сожалели о последовавшей за этим потере живописности. Вскоре пара получила свой ужин на маленьком сервировочном лифте, поднявшемся через центр стола, и некоторое время ела в тишине, наблюдая за звуками кинокабаре. Интересно, будет ли это ещё одна скучная ночь, заметил наконец Гормли. Я смогу сказать тебе это через секунду, ответил Хансен, который сидел лицом к двери. Мы проследили за его взглядом и увидели судью Тейнера и его сопровождающих, которые как раз входили. Судья иногда занимал столик в общем зале, а иногда в одной из приватных комнат на втором этаже. Сегодня вечером он и его компания направились к лестнице. «Да», — сказал Хэнсон, как только заметил, куда клонит судья, — «сегодня одна из таких ночей. Нам лучше быстро поесть и спуститься вниз». И пока он говорил, Хаммерсли, который также наблюдал за действиями судьи, поспешно проглотил свой десерт, бросил чек за ужин и десятидолларовую купюру в желоб для оплаты рядом с подъемником для еды, и, как только ему вернулись в дачу, встал и поспешно вышел». Один из наших лучей телефоноскопа последовал за ним. Он вышел из кафе через главный выход, повернул налево, пока не дошёл до следующего угла, затем снова повернул налево, следуя по перекрёстку до следующего угла, на котором стоял маленький табачный магазин. Он неторопливо вошёл в него, купил пачку сигарет, закурил одну, а затем неторопливо вышел через задний вход. который выходил на боковую улицу через короткий узкий вестибюль. В этом вестибюле Хамерсли сделал свой первый подозрительный шаг. Двери из магазина в вестибюль и дверь на улицу были сплошными дверями без стекла. Вестибюль освещался днём через фронтогу над входной дверью, а ночью тусклым потолочным светильником. Хамерсли на мгновение остался один и был скрыт от людских глаз. Он закрыл за собой дверь магазина, затем, вместо того, чтобы открыть дверь на улицу, вышел на середину вестибюля и прижал палец к деревянной обшивке. Узкая панель в стене отодвинулась, открывая лестничный пролёт, ведущий вниз по узкому проходу между бетонными стенами. Хаммерсли сейчас, спустившись по ступенькам, и задвинул за собой панели. Флэкнер, движимый любопытством изобретателя, на мгновение отпустил Хаммерсли, пока тот направлял луч телефоноскопа под поверхность стен вестибюля, чтобы обнаружить его механизм. — А-а-а! — воскликнул он вскоре. — Очень элегантно. Панель электрически соединена с защелками в двух других дверях. Когда панель открыта, двери запираются. Никто с улицы или из магазина не может попасть в вестибюль. Пока кто-то из банды пользуется проходом через панель, совершенно безопасная и безотказная схема. Удовлетворив своё любопытство, он направил луч вниз по потайной лестнице и по длинному коридору, обогнав Хаммерсли перед закрытой дверью в конце коридора, очевидно, глубоко под кварталом зданий, в которых находились как невинный на вид маленькая табачная лавка, так и кафе Риккадона. Хаммерсли стоял, положив руку на дверную ручку, очевидно ожидая. Фюлекнер направил свои лучи за дверь и показал небольшую квартиру, в которой другой мужчина поправлял длинную чёрную мантию с капюшона и маску, полностью скрывающую его личность. Через мгновение он закончил одеваться, подошёл к двери, противоположной той, у которой ждал Хаммерсли, и как-то странно постучал. Открылась небольшая панель, И оттуда выглянуло ещё одно лицо в маске. Заявитель назвал пароль, который мы не смогли уловить, и его быстро впустили в комнату, из которой доносился гул многочисленного собрания. В тот момент, когда дверь закрылась, над головой Хаммерслив вспыхнул свет, и он тоже вошёл в раздевалку, где мы заметили большое количество мантий и масок, развешанных на крючках по стенам. Но Флекнер прокомментировал это: весь набор дверей соедин проводкой вдоль пола таким образом, что каждая секция прохода заперта с обоих концов до тех пор, пока на её пол оказывается какое-либо давление ног. Таким образом, только один человек или, возможно, группа, состоящая вместе, может одновременно проходить в главную комнату. Это делается для того, чтобы члены банды даже не увидели и не опознали друг друга. Они не могут собраться где-либо лицом к лицу, пока не замаскируются. Что ж, Блэр, твоя догадка оказалась верной, заявил Присли. Мы точно нашли место встречи криминального треста, и я думаю, что мы попробуем связать вашего друга, судью Тейнера, с этим подразделением. Мы должны проверить ещё одну часть моей догадки, добавил я, ибо в этот момент Хенсен и Гормли, которых мы держали в поле зрения на их участке крана, оплатили счёт и ушли. Пристле направлял лучи, которые фиксировали движение этой достойной пары, и когда он последовал за ними, мы не сколько ни удивились, увидев, что они также прибыли в маленькую табачную лавку. хотя они приняли меры предосторожности, чтобы при приблизиться к ней, обойдя квартал с другой стороны. Они тоже вошли через потайной вестибюль, а оттуда через потайную панель в коридор, из которого вскоре наши лучи последовали за ними, в капюшонах, масках и мантиях, в большой подземный зал для собраний, где было сотня или более других загадочных людей, слонявшихся небольшими группами. Большая комната с низкими потолочными балками была обшита дубовыми панелями. В одном конце располагался горящий камин. Здесь были мягкие кожаные кресла и шезлонги, столы для чтения и плотно заставленные книжные шкафы. Через широкую арку с одной стороны можно было мельком увидеть приятное кафе и бар. Противоположная арка вела в ряд комнат, в которых полным ходом шли всевозможные азартные игры. В конце главного зала располагалась группа хорошо оборудованных административных кабинетов. В целом, это было похоже на прогулку в тщательно обставленный джентльменский клуб, если не считать мрачного похоронного вида его странных обитателей. Но наше внимание было внезапно отвлечено от этой интересной картины восклицанием Пристли, который, направив в свой особый луч телефоноскопа, до тех пор, пока не увидел пару ростовщиков в их подземном зале для собраний, снова обратил свое внимание на ту часть экрана, на которой я сохранил изображение судьи Таннера. Увидев, как судья сидит за столом со своими дружками в маленьком приватном зале и ведет бессвязную беседу, Я отбросил свой набор рычагов управления и стоял, изучая более интересное зрелище в подземном зале для собраний. Послушайте судью, воскликнул Присли. Я думаю, он собирается дать нам представление об общей схеме вещей.